Глава 3. Строение растительной и животной клетки. Жизнь на нашей планете необычайно разнообразна: суша, океан, почва, даже воздух населены многочисленными организмами. Ученые считают, что сейчас на Земле обитают более 20 миллионов видов живых организмов. Но как невелико это многообразие жизни, В основе его лежит клетка. По строению клетки все живые существа делятся на две большие группы: безъядерные и ядерные организмы. Наиболее просто устроены клетки безъядерных организмов: бактерий, сине зеленых водорослей. Они не имеют ядра. Клетки ядерных организмов: грибов, растений, животных имеют ядро и отличаются более сложным строением. Остановимся на строении клетки более подробно. Любая клетка покрыта плазматической мембраной. Ее основная функция защитная. Она защищает внутреннее содержимое клетки от воздействий внешней среды. Благодаря складкам, Вырастом на поверхности мембраны, клетки прочно соединяются между собой. Мембрана пронизана специальными отверстиями – порами, через которые осуществляется обмен веществ. Мембрана принимает участие в процессе фагоцитоза – поглощения клеткой крупных молекул органических веществ и даже целых клеток. Путем фагоцитоза питаются многие простейшие. У позвоночных животных способность к фагоцитозу сохранили лишь некоторые клетки. Например, у человека это белые клетки крови, лейкоциты. Захватывая и пожирая болезнетворные микроорганизмы, они защищают нас от опасных болезней. Процесс захвата и поглощения клеткой жидкости и растворенных в ней веществ называется пиноцитоз. У растений плазматическая мембрана на внешней стороне имеет плотную оболочку, состоящую из целлюлозы – клетчатки. Оболочка выполняет защитную и опорную функции. Внутренней средой клетки является цитоплазма. В ней располагаются ядро и органоиды. Цитоплазма связывает между собой органоиды обеспечивает перемещение образовавшихся в ней веществ, является средой, в которой идут химические реакции. Цитоплазма пронизана сетью мелких канальцев. Это эндоплазматическая сеть. Она связывает все части клетки с мембраной, участвует в образовании и транспортировке органических веществ сходные функции выполняет аппарат гольджи в его сложной системе трубочек и пузырьков накапливаются а затем поступают в цитоплазму важные вещества клетки белки жиры углеводы Лизосомы одни из самых маленьких органоидов клетки, но маленькие не значит менее важные. вспомните что происходит с хвостом головастика. Со временем он как бы растворяется и исчезает. Это работа лизосомы. Эти органоиды участвуют во внутриклеточном переваривании пищевых частиц. Небольшие округлые тельца, рибосомы, служат местом сборки сложных молекул белков. А вот энергия, необходимая для процессов жизнедеятельности, образуется и накапливается в митохондриях. Важнейший и самый крупный органоид клетки — ядро, которое содержит одно или несколько ядрышек. В ядре хранится наследственная информация о данной клетке и об организме в целом. Эта информация записана в молекулах нуклеиновой кислоты, которая входит в состав хромосом. Установлено, что все клетки имеют двойной набор хромосом. Исключения составляют половые клетки, в которых набор хромосом одинарный. Число хромосом для каждого вида организмов постоянно. Так, у человека 46 хромосом. Хромосомы в клетках образуют пары. В цитоплазме клеток около ядра находится клеточный центр, который принимает участие в делении клетки. Мы говорили о сходстве в строении растительной и животной клеток, но между ними есть и различия. Только для клеток растений характерны особые органоиды – пластиды. Различают три вида пластид. В бесцветных накапливаются запасные питательные вещества, например, в клубнях картофеля. Красно-желтые содержат соединения, которые обеспечивают многообразие окрасок цветков и плодов растений. Зеленые пластиды или хлоропласты содержат пигмент хлорофилл, придающий растениям зеленый цвет. Хлорофилл играет важную роль в образовании органических веществ в процессе фотосинтеза. Для растительных клеток характерны вакуоли прозрачные пузырьки, заполненные клеточным соком. Итак, вне клетки жизнь на нашей планете не существует. Единственное исключение – вирусы. Вирус Неклеточная клеточная форма жизни. На кончике булавки их могут уместиться миллионы. Они могут существовать только в клетках других организмов. Это опасные внутриклеточные паразиты. Они вызывают такие опасные заболевания, как корь, оспа, полиомиелит, грипп, синдром приобретенного иммунодефицита, ВИЧ-спид. Страдают от вирусов не только люди, но и животные, и растения. Вирусы очень просто устроены. Это молекула нуклеиновой кислоты, заключенная в защитную белковую оболочку. Вне клетки хозяина вирусы не проявляют признаков жизни и ведут себя как обычные химические соединения.